Глава третья. Кесарево – приключение. Обычные люди, далекие от медицины, считают, что кесарево сечение – простая операция. Раз-два – и готово. И врачам-де проще скальпелем махнуть, чем помогать женщине разродиться. Да и быстро как. Действительно, кесарево сечение делается быстро, примерно за полчаса. Это если без осложнений. Но никто из медиков – не назовет его простой операцией. На самом же деле кесарево сечение – операция ответственная и сложная как для хирурга с помощниками, так и для анестезиолога. Ни один орган не кровоточит так яростно, как беременная матка с ее чрезмерно расширенными сосудами. И мало какая операция сулит врачам столько опасных сюрпризов. Данила делил все операции не на простые или сложные, Ведь только по окончании можно сказать, сложной была операция или простой. Она приятная и неприятная. Приятность определялась не поведением пациентов или их родственников, а врачом, производящим операцию. Со стороны кажется, что хирурги и анестезиологи одно целое, единый оперирующий организм. На самом деле, между ними существуют определенные противоречия. Этот антагонизм прекрасно иллюстрирует одна из шутливых заповедей анестезиолога нельзя верить хирургу что в организме больного не существует других органов кроме того которые он собрался оперировать а еще анестезиологи любят повторять бывают малые операции но не бывает малых наркозов а самые наглые из них рискуют даже утверждать что хирург может зайти ровно настолько далеко насколько ему позволит это сделать анестезиолог, и это тоже верно. По собственной классификации Данилова, обожающего систематизировать все и вся, хирурги бывали толковые и бестолковые. Толковые прекрасно понимали, что анестезиолог тоже врач, и ответственность за больного он несет не меньшую. Толковые хирурги, в отличие от бестолковых, советовались с анестезиологом, они ставили его в известность. Спрашивали, а не требовали. Высказывали пожелания, но не угрожали. Я понимаю, хирург работает, делает операцию. Услышал Данилов от одного из больных еще в интернатуре. А анестезиолог что делает? Дал наркоз и знай себе, сиди и отдыхай. Человеку, далекому от медицины, простительно заблуждаться. Врачу же нет. Любой врач знает, что анестезиолог не просто вводит пациента в наркоз. Он во время операции постоянно следит за состоянием оперируемого, не падает ли его давление, не замедляется ли биение сердца, да и мало ли что еще может произойти во время операции. А еще введенного в наркоз надо грамотно разбудить, а после наблюдать не меньше суток. А подготовка к наркозу, а выбор вида обезболивания и так далее, и так далее. В общем, работа у анестезиолога важная, сложная, и ответственное. У заведующего отделением патологии беременности Алексея Емельяновича Гавриченкова было за плечами двадцать лет работы, высшая врачебная категория и кандидатская диссертация, что не мешало ему оставаться заносчивым, самовлюбленным идиотом. Специалистом Алексей Емельянович был не ахте, каким, не хватало ему ни теоретической базы, ни элементарной врачебной вдумчивости. Зато он умел общаться с нужными людьми и в нужное время оказывался на нужном месте, в нужном качестве. Гавриченкова в роддоме не любили и побаивались. Как и многие несостоятельные специалисты, он был исключительно злопамятным и мстительным. Когда-то окружное управление здравоохранения буквально заставило главного врача взять Гавриченкова в заведующие. Таким образом... Начальство округа попросту отделалось от него. У Данилова с Емелией, как называли Гавриченкова, отношения сразу не сложились. В самом начале своей работы Данилов обратился к Емели, бывшему ответственным дежурным по роддому, с вопросом, касавшимся перевода женщины из реанимационного отделения в ОПБ, и услышал. «Сейчас я являюсь ответственным дежурным по дому, и решением подобных вопросов заниматься не должен. Напомните мне после дежурства, когда я буду в качестве заведующего отделением». «Вы прям как Господь-Бог, единый в трех лицах», — брякнул Данилов. «Впрочем, нет. Больше вы смахиваете на двуликого Януса». «Да что вы себе позволяете?» — взвился Емеля. «Ничего лишнего», — заверил Данилов. «Вполне пристойное сравнение». Встретив его неприязненный взгляд, Емеля промолчал, но затаил обиду и никогда не упускал возможности во время совместных операций указать Данилову на недочеты в его работе, большей частью мнимые. На операциях Говориченков постоянно говорил о том, что анестезиологи разучились правильно рассчитывать дозы миорелаксантов, препаратов, расслабляющих мускулатуру. И оттого хирургам то и дело приходится отодвигать в сторону петли кишок норовящих попасть под скальпель. Каждая совместная операция проходила под глумливые или откровенно хамские выпады вроде «Если уровень нашего анестезиолога позволит» или «Наркоз — неувеселительная прогулка, он ума и знаний требует». «Что к тебе, Говреченко, в твое дело цепляется?» однажды поинтересовался Вознесенский. «Какую-нибудь пассию не поделили?» Алексей Емельянович слыл Казановой. Мы не сошлись во мнениях по одному богословскому вопросу. Привычно отшутился Данилов своей излюбленной фразой. Ничего особенного. Гляди, предупредил шеф, с Емели лучше не конфликтовать. Он ничего не забывает, будет гадить при каждом удобном случае. Я тоже ничего не забываю, ответил Данилов. Хорошая память. Только гадить, хожу в туалет. Вознесенский в ответ только покачал головой, но впредь старался не ставить Данилова на гавриченковские операции. Однако анестезиологов в роддоме мало, вдобавок кто-то постоянно или болеет, или отгуливает длинный анестезиологический отпуск, или учится на курсах повышения квалификации. Так что иногда Данилов и Емеля встречались у операционного стола. Надо ли говорить, что по даниловской классификации Гавриченков относился к хирургам неприятным, общение с которыми не доставляло радости. Данилов принципиально избегал склок и пререканий, лишь изредка позволяя себе уточнить, что именно не нравится оперирующему врачу. Формальный повод для недовольства находился всегда. Алексей Емельянович относился к людям, которые, если дать им волю, и в курином яйце найдут клок шерсти. Кесарево сечение можно делать как с общим, так и с местным обезболиванием и у каждого из этих методов есть и преимущества и недостатки. Вопрос о виде обезболивания в каждом случае решается индивидуально, и последнее слово должно оставаться за анестезиологом. Гговорещенков не упускал случая высказать недовольство, то ему не нравилось оперировать под местным обезболиванием, то он был якобы недоволен тем что общее обезболивание может негативно сказаться на послеоперационном восстановлении пациента. Он сильно напоминал Данилову доктора Бондаре, с которым они припирались во время работы на скорой помощи, но Гавриченков был его усовершенствованным образцом, еще более неприятным в общении, плюс обладающим определенной властью, а от того совершенно невыносимым. У сегодняшней пациентки было стопроцентное показание кесареву сечению прилежание плаценты, вместо того, чтобы, как положено, прикрепиться к задней стенке матки, Плацента ее ребенка крепилась спереди над шейкой матки, перекрывая младенцу выход наружу. При предлежании плаценты операцию делают на 38 восьмой неделе беременности, а иногда и раньше. «Я хочу общий наркоз», — заявила женщина Данилову, едва он успел ей представиться. «Я, конечно, понимаю, что при местном наркозе я смогу сразу же увидеть сына, как только его родят». Но я ужасная трусиха и вряд ли смогу спокойно дождаться этого момента. Ваше право, согласился Данилов. Тем более, что противопоказаний к общему обезболиванию у пациентки не было. Желание пациента – это ведь тоже веское показание. Или, если посмотреть с другой стороны, противопоказание. У волнующегося человека повышается артериальное давление, а это во время операции кесарево сечения может кончиться сильным, неукротимым кровотечением. Считанные минуты, и мать умирает, а ребенок остается сиротой, едва появившись на свет. Кроме того, беспокойная пациентка очень быстро сможет довести врачей до состояния нервного срыва. Они начнут торопиться, будут шить не так тщательно, как могли бы, и могут даже забыть что-нибудь в ране. Не очки, и, конечно же, не ребенка. А вот тампон или какой-нибудь мелкий инструментарий Запросто. Так что местное обезболивание при полосных операциях – выбор сдержанных и крепких духом людей. Остальным лучше на время операции отключаться полностью. Так спокойнее и им, и врачам с медсестрами. «Почему вы всегда идете на поводу у больных?» – высказался Гавриченков перед самым началом операции. «Хорошо хоть. У него хватило ума дождаться, пока пациентка погрузится в наркоз, и Данилов скажет традиционное. Можете работать. Пациенты не должны слышать, как ссорятся доктора. Этот балаган только для своих. Так вы начинаете?» Данилов давно понял, что в подобных ситуациях лучше всего отвечать вопросом на вопрос. Гаврищенков молча взял поданный операционной сестрой скальпель и одним движением сделал надрез на тугом и выпуклом животе пациентки. Ассистент, врач Федоренко, отерла салфеткой заструившуюся кровь. С Федоренко у Гавриченкова, как утверждали местные сплетники, был настоящий служебный роман, длинный, тянувшийся с самого прихода Емели в род дом, то угасающий, то разгорающийся снова и совершенно безопасный для обоих. У Гавриченкова была жена и дети, Федоренко, приехавшая в Москву из Омска, жила одна. Пока хирурги добирались до ребенка, в с сестрой анестезистом делали свое дело. Обеспечивали стабильность состояния пациентки, контролировали показатели, которые записывала сестра, и попутно наблюдали за операцией. Все шло как надо. Сердце билось ритмично, давление держалось в безопасных пределах, дыхание было ровным и глубоким, кровозамещающий раствор капал из укрепленного на подставке флакона в катетер. Частота сердечных сокращений отражалась на экране монитора, к которому была подключена пациентка. Артериальное давление измерялось автоматически каждые пять минут и тоже выводилось на монитор. Во время наркоза медицинская сестра ведет анестезиологическую карту пациента, в которой регулярно фиксируют важные показатели, от частоты пульса до частоты дыхания. В анестезиологической карте отражаются все этапы анестезии и операции, указываются дозы препаратов и делаются записи обо всех осложнениях. Этот подробный отчет после операции вклеивается в историю болезней. «Черт бы тебя побрал! Ни с того ни сего рявкнул на свою ассистентку Гавриченков! Дура косорукая!» «Да я ничего, — попыталась оправдаться Федоренко. Я же... Вот именно, что ты! Сто раз говорил, не мешай!» «Что случилось? Не любопытство? «А по обязанности?» – спросил Данилов. «Анестезиолог должен быть в курсе происходящего, чтобы своевременно принимать необходимые меры. Угрожающая кровопотеря, удлинение времени операции, да мало ли что!» «Мочевой пузырь повредил», – буркнул Гаврищенков, «Слегка суются тут под руку!» Иногда при кесаревом сечении это бывает, но в основном при повторных операциях, когда пузырь оказывается спаянным с маткой. Судя по тому, что эта операция была у пациентки первой, и Емеля попросту был небрежен. На ушивание разреза на стенке мочевого пузыря ушло две минуты. Хорошо, что пузырь был пуст, образующаяся моча сразу же стекала в мочеприемник по катетеру, который медсестра поставила пациентке перед операцией. Ликвидировав оплошность, Гавриченков заметно повеселел и даже принялся напевать свое любимое «Girl, you'll be a woman soon», i love you so much, can't count all the ways I'd die for you, girl. And all they can say is he's not your kind. Произношение u Алексея Емельяновича было так себе, но пел он хорошо, с чувством и не фальшиве. Данилов вообще замечал, что утверждение, ставшее широко известным с подачи писателя Гашека, wo man singt, da leg dich sich an nieder, böse Leute haben keine Lieder где поют, ложись и спи спокойно, кто поет, тот человек достойный, абсолютно ложно. Ему не раз приходилось встречать совершенно недостойных людей, обладавших недурственными вокальными способностями и любивших петь. — Сейчас мы достанем нашего младенца, и все! — бодро доложил собравшимся Гаврищенков, расширяя пальцами края разреза, в который тут же вылез напряженный плодный пузырь. Данилов Суеверный, как и многие его коллеги, повертел головой в поисках чего-нибудь деревянного, почему можно было бы постучать, но кругом были только металл и пластик. Он сдержал желание постучать по Емелиной голове, а сплевывать через левое плечо, будучи в стерильной марлевой повязке, было еще неуместней. Так и пришлось обойтись без магического ритуала. И зря. Корова! Федоренко на секунду замешкалась и имели тут же ее обласкал. На этот раз доктор даже не попыталась оправдаться. Вскоре новорожденный, больше похожий на комочек мяса, чем на маленького человека, перекочевал на стол к неонатологу, где и закричал отчаянно, оповещая мир о своем появлении. — Можешь не напрягаться, мамка все равно спит, — сказала ему заведующая отделением новорожденных, которое пришлось подменить на операции одну из заболевших подчиненных. — Давай-ка взвесимся. «Эргометрин мне! Проснитесь! Конец уж скоро!» – потребовал Гавриченков. Эргометрин ускоряет сокращение матки, снижая риск кровотечения. Очень важная мера. Ведь кровотечение из растянутой и не желающей сокращаться матки очень часто приводит к смерти пациентки. Это не фонтанчик крови из артерии, которую можно быстро пережать или перевязать. Это поток крови, изливающийся из множества сосудов. Операционная рана – превращается в кровавое озеро. Спасение одно, экстренное удаление матки, немедленное, счет идет на секунды. Гавриченков, потянув за пуповину одной рукой и помогая себе другой, попытался отделить плаценту. Обычно это удавалось легко, но сегодня плацента никак не желала отделяться. Гавриченков вооружился кюреткой и с ее помощью добился своего. Но радоваться было рано. Освобожденный участок обильно кровоточил. «Вот сучевыми!» — взревел Гавриченков. «Попали так попали!» По интенсивности кровотечения и студенту пятого курса было бы понятно, что эту рану не ушить, не прижечь лазером и не заткнуть салфеткой. Нужно было удалять матку. Так случается, планировали сделать одну операцию, а получили две. Ничья вина, слепой случай, пакостное стечение обстоятельств. Данилов порадовался, Потому что пациентка спит медикаментозным сном и ничего не знает. Недолгая и корыстная радость сменилась сочувствием к женщине, которая не сможет больше никого родить, а потом стало недочувств. Усложненная и удлиненная операция легла на анестезиолога не менее тяжким временем, чем на хирурга. Вначале у оперируемой, несмотря на предпринятые Даниловым превентивные меры, вдруг резко упало давление. Затем внезапно стало нерегулярным дыхание. Под конец операции, когда в подставленной операционной сестрой ТАС шлепнулась огромная окровавленная матка, на мониторе пошли экстрасистулы. Внеочередные, по отношению к нормальному сердечному ритму, сокращения сердечной мышцы. Не слишком частые, от пяти до девяти в минуту, но, тем не менее, заставляющие насторожиться. Данилов проклял все на свете, пытаясь понять причину их появления. Его действия не могли привести к этому. Скорее всего, у пациентки были какие-то скрытые проблемы с сердцем. Отметив в уме, что после операции надо не забыть пригласить кардиолога на консультацию, Данилов купировал экстрасистолию. На скорой приходилось решать проблемы и посложнее. Правда, не в момент операции. Одна инъекция и внеочередные сокращения исчезли. Налепив клейкую повязку на аккуратно ушитый разрез, Гавриченков отошел от стола и замер, ожидая, пока операционная сестра развяжет завязки его халата. «Всем спасибо!» О вежливости в роддоме соблюдали все, даже записные хамы. Правда, заведующий ОПБ произносил слова благодарности как проклятие. «Я через полчаса загляну к вам, Владимир Александрович», — сказала Данилову Федоренко. Прооперированная была то ли ее одноклассницей, то ли соседкой. Данилов в подобные нюансы никогда не вникал, предпочитая не делить пациентов на чьих-то и ничьих. — Какой смысл? — пожал плечами Данилов, решив, что Федоренко хочет сообщить своей подопечной о произошедшем в ходе операции. — Через полчаса она вряд ли придет в себя настолько, чтобы все осознать. — Я приглашу вас, когда будет можно. — Владимир Александрович... «У меня есть разговор к вам», — сделав акцент на последнем слове, сказала Федоренко. «Ко мне?» — Данилов был искренне удивлен. «Какой, Татьяна Викторовна?» «Приватный», — ушла от ответа собеседница. «Так я зайду?» «Через час», — ответил Данилов. «Пока переведем, пока документацию оформлю». «Хорошо, пусть будет через час, только вы не уйдете к тому времени. Я сегодня дежурю». «Вот и прекрасно». Федоренко с полминуты постояла около пациентки, пока еще лежавшей на столе, и вышла из операционной. Даже бесформенная хирургическая пижама не могла скрыть прелестей ее фигуры.